и сломленно навалился на осыпь Яра. э, -э тряс его шорохов. «Ты чё? Ты чё?» Лёшка ловил ртом воздух, глотая густой каши, плавающей над ручьём отстой пороховой и тротиловой гари. От Яра всё время отделялись и катились по берегу комки глины щупчиком грязной седой травы, достигнув реки, шлёпались лягушками в воду.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 пыль и пот наслоились на одежде, над лбом топорщился козырек, неизвестно когда и зачем отросших тоже штукатуркой слепленных волос. Как Леха, Алёха, жив, алёха воюет, не знаю, чё бы сейчас отдал, что дать Лехе? покурить? Неожиданно возникший из дыма и пыли передразнил Булдаков Фенифатиева и показалось сама его рожа.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 и прикурил у Шорохова, зашелся кашлем, и, махая рукой, отогнал от себя дым. «А щоб вас язвило! Малого мучения! И шоет табаку, и по табаку мучаетесь!» Балаболя и поругиваясь, Финефатьев раскопал под лёшкиной норой бугорок и вытащил из песка сгармошенные кирзовые сапоги. «На!» — кинул и Шестакову, ночисть подобрал, прибило к берегу,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 а сам в это время таскал и таскал щепотью табачок из банки. Потом поправлял диск в дымящемся пулемете, колотя по нему ладонью, и, довольный собою, варковал, глядя на умиротворенный дымящего табаком первого своего номера. «Покури и покури, Алёха, оно и лучше дело-то пойдет! Скотина тягловая, и та в отдыхе нуждается, и солдат».